Глава 18 Передо мной было точно такое же существо, что я видела в ущелье. Даргас, как его назвал Прадес. Но что оно делало здесь? Это ведь иномерные существа, одно из которых, судя по словам того же осведомителя, пыталось меня убить. Я едва дышала. Сердце надрывно стучалось в груди, пытаясь выскочить наружу. Кровь, кажется, отлила, Даже не знаю, куда пальцы заледенели, а сама я задрожала, даже не пытаясь что-либо предпринять. Ужас сковал всё тело. «Всё нормально, он не причинит тебе вреда». Надо мной прозвучал знакомый голос, пока я неотрывно, широко распахнутыми глазами, глядела на лилового цвета существо. Оно было чуть меньше размером того, что говорило со мной, но это определённо был тот же вид. Взгляд раскосых глаз зверя был внимательным и даже каким-то оценивающим, очень умным. Но животное молчало. Или они всё же не умеют говорить? И фраза того крупного из ущелья — плод моего бурного воображения. «Почему он здесь?» — едва прошептала я непослушными похолодевшими губами. «Ты уверял?» «Да, всё верно». Аккуратно поднимая меня с земли и придерживая, чтобы я вдруг не упала, снова произнёс Прадес. Пальцы мужчины крепко ухватили меня за плечи и прижали к горячему сильному телу их хозяина. Стало немного теплее, но страх никуда не делся. «Послушай, мы выращиваем на своей земле подобных существ. Это помогает нам бороться с теми, что вторгаются к нам. Узнаём их природу, инстинкты, слабости и преимущества». «Эти — наши помощники». Верилась в услышанное с трудом. Я не видела их в действии, слишком испугалась, лишилась чувств и не представляла, как оказалось в крепости защитников мира. Теперь, кажется, начинала понимать. «А есть и другие?» Поинтересовалась я, осторожно покосившись в сторону Сайдера, чьи губы находились почти у самого моего уха, чуть не помогая мне снять возникшее напряжение. Мурашки табунами носились по коже, и я не могла расслабиться ни на секунду. «Есть!» Загадочно и протяжно пробормотали мне тихо. «И не только, вот такие. Я покажу тебе свой мир. Нужно только открыть туда путь». Да, я помнила наш уговор и то, что меня нужно долечить, а ещё разобраться с тем, что от меня нужно чудищам. И, конечно, хотелось, очень хотелось взглянуть на то, чем же отличаются наши с Сайдером миры. Но я не решалась шелохнуться, стояла как вкопанная, несмотря на то, что крепкие мужские руки пытались подтолкнуть меня вперёд. Я упиралась. Кто-то ещё пару дней назад уверял меня, что очень храбр и воинственен. «Значит, обманула!» Язвительно пробормотали тёплые губы мне прямо в мочку. Содрогнувшись от щекотного ощущения, встрепенувшись, я вдруг опомнилась. «Я не трусиха, но ты должен понимать, что для меня вот такое вот в новинку!» Еле махнула рукой в сторону глядящего на нас Доргаса. «Привыкай!» — весело бросили мне и потянули вперёд. «Он быстро доставит нас к нужному месту!» Надеюсь, ты не боишься высоты? Главное покрепче, держись за усики. Меня совершенно сконфуженную и растерянную, оторвав с земли, усадили на шершавого на ощупь монстра. Со спины он выглядел довольно забавно, не так, как спереди. По бокам были ряды маленьких овальных, немного торчащих ушек, хохолок-то на макушке, и усики, тонкие, не очень длинные. Сайдер схватился за них с уверенностью, как за поводья. Я бы точно не решилась. Неясно ведь, для чего они им служат. Долго думать мне не дали. И порассматривать животное тоже. Когтистые лапы отпружинилась с земли, и в этот же самый миг распахнулись большие перепончатые крылья, делая пару размашистых взмаха, и мы взмыли в небо. У меня от такого неожиданного подъёма внутри всё ухнуло, и дыхание перехватило, совершенно неосознанно тоже ухватившись за усы монстра и спиной вжалась в Прадеса. Пыталась зажмуриться, сдержать нормальный вдох, но в горле застрял ком, и с закрытыми глазами стало только хуже. «Не бойся, я рядом, держись», — раздался хриплый шёпот у самого уха, и мы резко спикировали вниз. Вид на проплывающий внизу пейзаж, холмов и таких близких облаков был потрясающий. Голова от происходящего шла кругом, Я испытывала страх, дикий восторг, бросала то в жар, то в холод, в лицо ударяли порывы и ветра, свистя и гудя, а между тем горячее сильное тело мужчины согревало и дарило поддержку. Почему-то в этот момент вспомнился один из давних разговоров с отцом. «Милая, вокруг тебя вьётся столько красивых, талантливых и достойных мужчин, а ты совершенно не обращаешь на них внимания». Я тогда фыркнула и со скучающим видом отвечала. они мне не интересны, слишком предсказуемые и банальны. Я хочу, чтобы меня удивили, нужен загадочный и необычный. Бойся своих желаний. Этот мужчина удивил так, что его сложно будет превзойти. Глупость, конечно, я не считала прадаса потенциальным женихом. он вообще вызывал довольно противоречивые эмоции, но ведь действительно смог то, что не в силах были предложить другие. Даже хихикнула от непрошенных и совершенно неуместных мыслей. «Нравится?» — с улыбкой в голосе спросил Сайдер, услышав мой короткий смех. Я лишь кратко кивнула головой в подтверждение. Пусть думает, что дело только в восторге от полёта. Мужчина немного сильнее сжал и дёрнул ус своего Даргаса, и зверь стал снижаться. «Мы почти на месте». Впереди были горы и лес. в заросли которого мы плавно нырнули. Интересно, что здесь могут быть за врата? Как они выглядят? Мне хотелось поскорее узнать. Опустившись на землю меж деревьев, зверь припал к траве под нами. Прадес тут же соскользнул с животного и снял меня с него. «А теперь будем искать вход», — сообщил мне он. «Сейчас я очень надеюсь на твои способности». потому что не знаю, где он может находиться». Слетевшие с губ слова Сайдера вновь окончательно и бесповоротно обескуражили меня. Могла бы уже, наверное, и привыкнуть к этому, но мужчина раз за разом выбивал почву у меня из-под ног. «Как это не знаешь, где он?» Ошеломлённо пробормотала я, хлопая глазами. «Даже факт, что Прадес стоит очень близко...» Ещё и к брюху своего зверя плотненько прижимает. Сейчас волновали не так сильно. А я тогда как его найду? Даже не знаю ведь, как он должен выглядеть. После моего растерянного с нотками возмущения бормотания мужчина ещё сильнее вцепился в меня. Очень собственнически обвил руками талию, что была оголена, наклонился к моему лицу, глаза сначала лукаво сощурились, потом загорелись серебристыми огоньками, заплестели — внимательно глядя на меня, а губы немного растянулись в улыбке. В целом образ был немного лихорадочный. Что это с ним? Почему он так смотрит на меня? «Найдёшь», — выдохнул мне почти в самые губы. «Обязательно найдёшь, я уверен. И как только найдёшь, сразу поймёшь, что это он». Это что-то серии «доверься своему чутью и найди то, не знаю что»? Ну, просто замечательно. Хотя отец ведь тоже брал меня в Арли, именно с расчётом, что я смогу помочь в поисках чего-то необычного со всеми этими своими с нами видениями чутьём. Теперь и этот туда же. А ты уверен? Всё же предприняла я последнюю попытку возразить. «Абсолютно!» — проворковал мне ласково и взглянул с восхищением. Этого мне только не хватало. Я уже всем сообщила чтобы были наготове. Как только ты отыщешь вход, и мы сможем пройти через него, я дам сигнал остальным. «Боги! Какая большая ответственность на меня пала! За что?» После такого заявления неуверенности во мне стало даже чуть больше, чем прежде. «Пойдём?» Наконец, оторвавшись от меня и отодвигаясь от тёплого зверя, к которому я почти приросла, воодушевлённо произнёс Сайдер. «Время есть. Пройдёмся, подышим воздухом, полюбуемся природой. Тебе нужно расслабиться, ты слишком напряжена. Как только сольёшься и проникнешься окружающей средой, сможешь отыскать вход». У меня на этот счёт были серьёзные сомнения, но, взглянув на вдохновенное выражение лица мужчины, который, кажется, всё ещё парил в облаках на своём Даргасе, не стала переубеждать. Небрежно пожала плечами и смирилась с долгой изматывающей прогулкой. Ладно, попробуем, с чем демоны не шутят. А вдруг действительно получится? Ну, пойдём, поищем. Мы с Прадосом медленно шли вперёд, уходя всё дальше, в глубь леса, густого и беспросветного. Широкие стволы массивных старых разросшихся деревьев своими ветвями скрывали небо над головой, только кое-где сквозь листву удавалось пробиться редким и совсем тонким солнечным лучиком. Всё вокруг пахло зеленью, цветами и немного влагой. Я старалась выше поднимать ноги, чтобы не запнуться о корень, не поскользнуться на мхе или грибе, А ещё боялась наступить на какое-нибудь мелкое животное, притаившееся в густом ковре травы. «Расскажи, как выглядит твой мир. Чего мне опасаться? Чего ожидать?» Когда мы, вслушиваясь в звуки леса, присели на один из кореньев, чтобы отдохнуть и перекусить, поинтересовалась я у мужчины. Почти весь путь он спрашивал о моей жизни, любопытствовал, где жила. как дружна семья, где училась, чем мне нравится заниматься. Не знаю, зачем ему были такие познания, но теперь, когда пратес закопошился в прихваченной с собой сумке, что было перекинуто через его плечо, я незамедлительно воспользовалась моментом. В отличие от мужчины, что был хорошо знаком с нашей культурой, языком и часто находился на нашей территории по долгу службы, мне не было известно совсем ничего, а ведь пригодится. Услышав мои вопросы, мужчина сначала немного замялся, но затем его губ коснулась лёгкая улыбка. «Природа у нас фактически такая же, как и здесь», — коротко сообщил он. «Но...» «Ведь я сразу поняла, что есть что-то, что отличается, и, судя по рассказам отца о записях пропавших учёных, довольно сильно». «Ну, это просто нужно увидеть», — усмехнулся Прадос. Простыми словами не описать всего, что ты увидишь и почувствуешь, когда окажешься там. К тому же это довольно долго. А ведь скоро стемнеет. Я на его ответ закатила глаза и невольно фыркнула. Ох уж эти загадки. Ну сколько можно? Я уже скоро сама всё для себя придумаю и разочаруюсь, если хоть малая часть их мира окажется не такой, как я воображала. Лучше ответь, куда нам идти дальше. Не успела я даже откусить кусочка от предложенного вяленого мяса с хлебом, как поинтересовался Сайдер. Что? Опять я? Да понятия не имела, куда идти. Здесь всё было одинаковым. Лес как лес. Тёмный, немного шумный. Со всеми этими пениями птиц, шелестом травы и листьев. Я не знаю. Честно ответила, нахмурившись. Просто прислушайся к себе. Сразу посоветовала мне мужчина. Куда бы ты пошла? Отложив еду в сторону, я задумчиво огляделась. Помнилось, что он предлагал прислушаться к себе, своему чутью, но вот оно совершенно ни о чём мне сейчас не говорило. Поэтому, просто махнув чуть в сторону рукой, я вновь принялась за еду. В конце концов, сам будет виноват в том, что возложил на меня ответственность. Я не та, за кого они меня принимают, и очень скоро Прадос это поймёт. Именно так я и считала, когда мы с мужчиной делали последний привал до заката Солнца. Но стоило сумеркам опуститься на Землю, лучами Солнца смениться серебристыми полосками большой всевидящей Луны, нашим шагам замедлиться, а лесу заснуть до следующего рассвета, как что-то смутно поменялось. Я стала чувствовать странный трепет, нетерпение, а ещё послышался приглушённый звон. Мужчина прежде шёл чуть впереди, ведя за собой из-за лучшего зрения. чем было у меня в тьме. Но я неосознанно ускорилась, обогнала своего проводника, стремясь туда, куда манил тихий перезвон. Без оглядки, без страха торопливо петляла меж стволов, желая увидеть то, что издаёт столь нежный мелодичный перезвон. Прекраснее, чем звон трепещущих на ветру колокольчиков. Ноги сами вывели меня на маленькую полянку, где в лунном свете купалась трава, шелестящая на ветру, как маленькое озеро, среди которого был еле заметный тоненький мерцающий контур. Он выглядел как хрупкая резная арка, с маленькими колоннами, вокруг которых, словно дивные растения, обвивались стебли с искусственными листьями, а под ними — полукругом, плетённые дивным мерцающим светом надпись, как из мерцающих звёзд. Рядом с необычным контуром медленно кружили дивные пухленькие светлячки, похожие на россыпь звёзд, взмывающих вверх из травы. Я не могла отвести глаз. Почти не дышала, восхищённо глядя на открывшуюся мне картину. Пока позади не послышались тихие шаги. Горячие большие ладони не коснулись плеч, а над ухом не прозвучало тихое, похожее на урчание довольного кота. «Хорошо, ты нашла». «Кажется, да», — восхищённо прошептала я, до сих пор не веря в то, что это всё-таки случилось. С трудом оторвав взгляд от невероятно красивой картины на поляне, обернулась к мужчине. Он, в отличие от меня, не был взволнован, восхищён и воодушевлён. Хотя ведь должен был, верно? Там его дом, и скоро вернётся к себе. Я бы радовалась, а Сайдер внимательно и задумчиво смотрел на меня, даже смутил таким своим взглядом. С губ слетела улыбка, вновь появилась странная тревога, а ещё стойкое чувство, что я чего-то не знаю. «Я нашла. Веди нас, это твой дом», — спокойно произнесла, махнув рукой в сторону контура. Очень при этом постаралась скрыть своё подозрение. «Может же быть такое, что мне просто показалось?» «Я хочу, чтобы это сделала ты», — тихо произнёс Прадос, наклоняясь ко мне и заботливо убирая за ухо прядь волос, что выбилась и щекотала щёку. «Опять я?» Тревога стала теперь уже не нешуточно подниматься внутри, стремясь наружу, норовя выплеснуться претензиями и новой волной возникающих вопросов, на которые меня так и подталкивали слова и действия мужчины. «Ты ведь можешь сам. Почему ты поручаешь сделать это мне?» Немного нахмурившись, требовательно спросила у него. «Могу», — кивнув, пробормотал брюнет. «Но я должен убедиться, что и ты способна на это». Очень интересно знать границы твоих способностей. Что ж, довольно логичные оправдания. Значит, всё это время он так смотрел, хватался за меня исключительно в изучающих целях. Это было похоже на правду, но не могла не отметить, что подобный повод огорчил и даже задел самолюбие. Значит, никак девушкой интересовался. Эх, нет, я не стремилась к подобному, но всё же. «Угу», — поджав губы от обиды, буркнула я и, отвернувшись от мужчины, осторожно шагнула в озеро травы. Разрушать великолепие, созданное природой, своим присутствием не хотелось, но было нужно. Нас ведь ждут люди Прадеса, да и не терпелось взглянуть. Что с другой стороны? Ступала я вперёд очень осторожно, мужчина шёл следом, чувствовала взгляд, что блуждал по спине, а ещё и вновь стала дрожать. На открытой полянке ветерок пробирался под лёгкое тонкое платье, вызывая новые мурашки. Обхватила себя за плечи, стараясь хоть немного закрыться от него. Шаг, ещё шаг. До арки оставалось несколько шагов, когда я вновь замедлилась, глядя на маленьких, светящихся жучков, летающих вокруг. Медленно подняла ногу, стараясь не потревожить их, но, почувствовав меня, они быстро взметнулись вверх, разлетелись в хаотичном порядке над головой, рассредоточились по поляне. Я расстроенно вздохнула и задумчиво уставилась на контур. Сейчас я видела его так близко, он был мне знаком, немного тоньше и немного более блеклый, чем я его помнила. Как в библиотеке, когда провалилась сквозь стену архива в коридор, ведущий в убежище Прадеса. Были и различия, там стена была вполне ощутимой и вполне реальной, а тут — просто контур. На простой полянке. Не знаю, что мною сподвигло на этот раз, но очень захотелось проверить свою теорию. Протянуть руку в пустоту, проверить, продавится ли она под моей ладонью. Осторожно поднесла ладонь к воздуху между колоннами. Медленно, опасливо. Вздрогнула, замирая, когда на моё плечо опустилась ладонь Сайдера, обернулась. Взглянула растерянно, вопросительно, едва дыша. Я что, что-то делаю не так? Он хочет меня остановить? Предупредить о чём-то? «Продолжай», — едва слышно шепнул он, крепче сжимая пальцы на моём плече, подталкивая немного вперёд, к действию. «Боится, что оставлю его здесь одного? Опасается, что я пройду, а он нет?» Почему-то промелькнула такая странная теория в моей голове, отмахнулась от этой глупости и вновь потянулась в прозрачное ничто. Несколько тягучих долгих мгновений, один пропущенный удар сердца, рваный вздох и резкий рывок. Ладонь, что приблизилась к пустому пространству, сначала медленно стала исчезать на глазах, но я и испугаться не успела, с той стороны меня что-то резко будто всосало в себя, а с этой подтолкнул Прадос. И вот мы неожиданно очутились стоящими в невероятно красивом месте. Нет, это была такая же поляна, только трава была голубоватого фосфорного цвета. Деревья излучали приглушённый свет, сверкали светлячки, летали невероятно яркого оттенка бабочки, ветер был тёплым, и всё вокруг невероятно ярким. «Добро пожаловать в подлунное королевство, в мой мир, землю, созданную богами для избранных, которая станет теперь и для тебя новым домом». После его слов красота нереального волшебства как-то потускнела для меня. Я замерла, затаила дыхание, даже побледнела, а по коже пробежал опасливый холодок. Я обернулась к мужчине, что всё это время стоял позади, испуганно посмотрела на него, всё ещё надеясь, что просто послышалось Но вот его глаза и улыбка на губах говорили об обратном. Не показалось. А ещё стало приходить понимание всех тех недосказанностей с его стороны, таинственности и оценивающих хитрых взглядов. Он заманивал меня в ловушку, не собирался отпускать, а я, как мотылёк, повелась и угодила в сети, полетела на свет, и меня проглотили. «А о чём это ты?» — мрачно протянула я. «Ты говорил, что меня здесь долечат, что просто покажешь своим старейшинам». Мой пытливый взгляд скользнул по его фигуре, остановился на лице, что загадочно и победно сияло широкой улыбкой. «Так и есть». — не растерялся Прадес. — Но ведь тебе придётся жить здесь какое-то время. — Я вновь подозрительно сощурилась. — Перестань так на меня смотреть, — отмахнулся он. — Я сейчас вызову своих парней и отправимся в Валоре, это наше основное поселение. Гарс подождёт остальных снаружи. Он поднял руку, что-то шепнул одними губами, и на его ладони вспыхнул серебристый огонёк. Быстро протянул руку к арке, через которую мы прошли, и выбросил огонёк наружу. «Зачем это?» — с любопытством спросила я, наблюдая за его действиями. «Это сигнальный огонёк. Он позволит моим людям и Гарсу не заплутать». Быстро повернувшись ко мне, взял меня за руку и добродушно произнёс. «А теперь идём. Мне не терпится поскорее вернуться домой. Мы должны дойти довольно быстро, не дольше, чем за час». Я его понимала, а потому спешке не возражала. Очень хотелось посмотреть, что у них здесь происходит, полюбоваться на растения и животных. «А почему здесь всё такого цвета?» — спросила я, когда мы вновь углубились в лес. Я искренне не понимала, отчего всё излучает дивное свечение — растения, насекомые, млекопитающие, что попадались нам на пути. Тут тоже была ночь, но при этом не было темно за счёт голубоватого сияния. Жизнь бурлила в каждом существе, никто не дремал. Разносилась птичья трель, жужжали букашки, кто-то тут и там шуршал в кустах. Я с любопытством оглядывалась по сторонам. Всё было для меня необычным и очень интересным. Это из-за особой жидкости, которая течёт тут вместо подземных вод. Мы называем её эликсиром. Есть целое озеро с водопадом, заполненное им. Мы пользуемся источником, пьём из него. У эликсира особые свойства. Он улучшает нам зрение, слух придаёт регенерирующие способности организму». Пояснил Сайдер и махнул рукой, обводя ею округу, добавил. «Всем нам, без исключения». «Как интересно. Ты покажешь мне его?» Совершенно не задумываясь, попросила я, не скрывая нетерпения. «Да что там, просто жажду видеть это чудо!» На мою просьбу Прадес ответил не сразу. И вообще, кажется, немного пожалел, что рассказал мне об этом. Он задумчиво нахмурился, но в конечном итоге произнёс. «Возможно». Я настаивать не стала. Видимо, на это тоже нужно было какое-то особое разрешение. Секретный объект? Озеро для избранных? Ясное дело, что я к ним не относилась. Но если получится, буду рада. Мы шли и шли одному Прадесу известно куда. Постепенно мне становилось всё тяжелее идти. Стояла невыносимая духота, тёплый воздух утомлял. Сейчас я была рада, что на мне лёгкое платье, но даже оно не спасало. На теле стало проступать испарина. Густые длинные волосы, что распустил мне Сайдер ещё там, в их крепости, прилипали к коже так же, как и тонкая ткань платья. Очень хотелось пить и присесть отдохнуть. Сайдер. Наконец, не выдержав, решила пожаловаться я. «Долго нам ещё идти. Я очень устала». в Подтверждение своих слов буквально повисла на его руке, показывая, как мне тяжело держать себя на ногах. Меня уже не радовали ни чуждые животные, ни яркие цвета местной флоры. Я просто валилась с ног. «Нет, совсем чуть-чуть», — подбадривающе произнёс мужчина, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Всё это время расслабленное лицо вдруг приняло жёсткие черты. Радос резко нахмурился и поджал недовольно губы, стоило его дивным, немного сверкающим в этой атмосфере глазам, оценивающе взглянуть на меня. «Ну-ка, повернись», — потребовал он. Хотела поинтересоваться, зачем это нужно, но вот язык не хотел слушаться. Во рту царила настоящая пустыня. Всё, что мне удалось, издать тихий хрип. От этого звука глаза Сайдера вспыхнули нешуточной тревогой. Меня прижали к груди, заботливо погладили по волосам, и его крепкие руки сами крутанули, куда им было нужно. Я же, оказавшись в его объятиях, облегчённо вздохнула и прикрыла глаза. Как же хорошо было вот так вот ощущать поддержку. «Зор, гиппадери, рана опять воспаляется!» Изрёк очень злым голосом Прадес. «Нужно срочно доставить тебя домой!» «Значит, дело не во мне!» С облегчением подумала я затуманивающимся рассудком. Почему-то в этот самый момент не хотелось показаться мужчине слабой, разниженной, капризной леди, что не в силах долго блуждать по лесу. Хотелось, чтобы он видел во мне стойкость, выносливость и отвагу. Всё это они, зорки Интересно, кто это? Надо будет спросить. Потом, не сейчас. А пока к Сайдору. Там мне дадут воды и отдохнуть. Он ведь обещал. И сам обязательно будет рядом. Голова шла кругом, и очень хотелось спать. Я почувствовала, как крепкие руки, что придерживали, оторвали меня от земли, прижали к сильной большой груди. Как же хорошо! Просто замечательно!» — подумала облегчённая я, прежде чем погрузиться в сон.